Восемь. Конец света, полковник. Я думаю, вернуть свою тень тебе уже не удастся. Говорит мне старый полковник, поднося к губам чашку с кофе. Как и многие, кто всю жизнь отдает приказы, полковник разговаривает, держа спину прямо и выставив подбородок вперед. Однако в нем не чувствуется ни спеси, ни стремления повелевать окружающими. После многих лет в армии у него осталась только прямая осанка, любовь к дисциплине и неиссякаемый арсенал воспоминаний. Для меня полковник, можно сказать, идеальный сосед. «Всегда приветлив, спокоен, да еще и отличный шахматист». «Страж верно, — говорит, — продолжает он, — ни теоретически, ни практически у тебя не остается никаких шансов. Жить в городе с тенью нельзя. А покинуть город, однажды попав в него, невозможно. Говоря по-военному, для обратного маневра места нет. Все входят, никто не выходит. По крайней мере, пока город окружает стена». Но я не думал, что потеряю тень навсегда, жалоюсь я. Я-то полагал, это лишь на время. Никто мне не объяснил. А здесь никто ничего не объясняет, говорит полковник. Этот город живет по своим законам. Что ты знаешь, чего не знаешь? Городу все равно. Жаль, конечно, что у тебя все так вышло. Но что будет с моей тенью? Да ничего особенного. Поживет какое-то время там. «Пока не помрет. Ты видел ее с тех пор?» «Пока нет. Ходил проведать несколько раз, да страш не пускает. Говорит, из соображения безопасности». «Ну что ж, ничего не поделаешь», — качает головой старик. «Все-таки присматривать за тенями его работа. Он за них отвечает. Тут я тебе ничем не помогу. Нрава он крутого. Других никогда не слушает. Остается только ждать, когда у него изменится настроение». «Так я, пожалуй, и поступлю», — киваю я. «Но все-таки чего именно он боится?» Допив кофе, он ставит чашку на блюдце, достает из нагрудного кармана платок и вытирает губы. Как и его мундир, платок далеко не нов, но безопречно чист и отглажен до совершенства. «Того, что вы с твоей тенью будете цепляться друг за друга, тогда ему придется вас заново рассыплять». Он вновь сосредоточивается на игре. Эти шахматы немного отличаются от тех, что я знал, и правилами, и фигурами, так что старик побеждает в них чаще. «Моя обезьяна ест твоего епископа, ты не возражаешь?» «Вперед», — соглашаюсь я, и, передвинув стену на левый фланг, отрезаю ее у обезьяни путь к отступлению. Старик кивает несколько раз и опять застывает над доской. Хотя мое положение безнадежно и его победа предрешена, Он не устраивает расправы, но обдумывает ход за ходом. Игра для него не борьба с противником, а проверка собственного интеллекта. Расставаться с стенью, обрекая ее на смерть, всегда больно. Говорит полковник, двигает по диагонали слона и ставит вилку моим королю в стене. Мой король уже совсем голый, до мата остается каких-нибудь два-три хода. Это болью всех одинаково. Вот и со мной было так же. Но одно дело, когда расстаёшься с тенью в детстве, толком к ней не привыкнув. У меня было куда хуже. Я позволил своей тени умереть, когда мне было шестьдесят пять. В таком возрасте, поверь мне, слишком тяжело кого-нибудь забывать. Но сколько тень живёт после того, как её отрежут? «Смотря какая тень», — отвечает старик. «Чьи-то тени густые и сильные, чьи-то не очень». Но в этом городе никакие тени долго не живут. Слишком суровый для них климат. Очень долгие и холодные зимы. Ни одна тень не дотягивает до весны. И она долго задумывается над доской, и наконец решает сдаться. Даю тебе фору в пять ходов, говорит полковник. Попробуй, имеет смысл. Пять ходов – неплохой отрыв, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Игра такая штука, никогда не знаешь, что будет, пока не победишь или не проиграешь окончательно. Давайте попробуем. Соглашаюсь я. Пока я обдумываю ходы, полковник встает у окна, чуть приоткрывает плотную штору и смотрит в щель на улицу. У тебя сейчас самый тяжелый период, как с зубами. Старые уже выпали, а новые еще не выросли. Понимаешь, о чем я? Мою тень уже отрезали, но она еще не умерла. Вот именно, кивает он. Я помню, каково это между собой прошедшим и тем, в кого еще превратишься. Мотает туда-сюда. Но как только вырастают новые зубы, а старых уже не вспоминаешь. Значит, именно так теряют себя, уточняю я. Старик молчит. Извините, что задаю столько вопросов, говорю я, но я почти ничего не знаю о городе. Все время боюсь что-то сделать не так. Кто этим городом управляет? Для чего ему такая высокая стена? Почему каждый утро зверей выгоняют, а вечером запускают обратно? Что такое старые сны? Ничего понять не могу. А кроме вас даже не у кого спросить. Я тоже не до конца понимаю, как здесь все устроено. Тихо отвечает полковник. К тому же не все можно выразить словами. И еще есть то, о чем я не должен рассказывать. Но ты не волнуйся. В каком-то смысле город устроен справедливо. Постепенно он даст тебе все, в чем ты можешь нуждаться, и все, что тебе нужно знать. Ты должен всему научиться сам. Главное знай: этот город совершенен. В нем есть все, что угодно. Но если этого не понимать, то в нем нет ничего.